Глава 17. Он знал, это глупо. Это не имеет смысла. И всё же Иедон шагал к стене, к тому самому узкому кривому проходу, куда прошлой ночью стремилась Ивона. Охотник не собирался искать ответы в лесу. Его цель была иной. Тропа от разлома в стене ровно шла в чащу, туда, где начинались топи где росли самые дорогие лекарственные травы и самые крупные и вкусные ягоды. Считалось, что 15 лет назад оттуда пришла в город злонамеренная ведьма, которая убивала людей в мастеровых кварталах. Та самая, которую Иден и убил тогда. Но сейчас даже это охотника не интересовало. Он искал другую ведьму. Он искал лису. Тропа раздваивалась буквально через 10 шагов за стеной. Вторая дорога вела вправо, по кромке леса чуть дальше в небольшое поселение, где жили те, кто был близок к природе, или же люди у кого не было денег и кто не смог найти себе дело в городе. Деревня в десяток дворов. Деревянные срубы, крохотные дворы, тихое место, где только иногда выли местные псы. Охотник прошёл дальше. Там за последним забором начиналось кладбище, Владение мёртвых. В детстве он иногда приходил сюда вместе с другими мальчишками. Они тогда считали себя очень смелыми, так как нарушали покой кладбища. Лёгкая детская бравада. Однажды он был здесь ночью один, пошёл на спор с гиллом, и тогда он встретил её. Девчонка напугала его жутко. Хрупкая фигурка среди могил. Тонкая, светлая, так похожая на призрак. Лиса Сейчас Иден уверенно шагал между небольшими надгробными холмами и торчащими из земли невысокими столбиками, на которых были прикреплены таблички с именами усопших. Охотник стремился дальше, снова к опушке леса, где стоял ещё один одинокий дом. Там когда-то жила целительница, лесная ведьма. Так кто приходила на зов любого, не просила денег, кто отдавала свой дар за хлеб и квас. Мать лисы. Рыцарь увидел темные стены издали. Сруб сохранился, только в окнах не горел свет. А ведь это единственное место, где он надеялся застать гиацинтовую ведьму. Даже он, лишённый памяти, как считалось, лишенной родины, приехав в город, нашел свой дом. Она не может забыть свое детство, свое место, дом, где была счастлива. Она должна быть здесь. Охотник решительно растворил калитку, прошёл по тихому пустому двору. Он уже видел, что место заброшено, но по-прежнему не хотел верить в это. Иден поднялся по ступеням и открыл дверь. Пусто. Дом точно был заброшен. Здесь не было кухонной утвари, не было даже случайно забытых вещей. Ничего. Только затхлый запах оставленного жилья и пыль. Она лежала толстым слоем повсюду. Было понятно, что за последние годы никто не заходил сюда до охотника. Иден остановился у стола, просто стоял и не знал, что делать. Он чувствовал себя странно, будто потерял что-то важное. Не просто проиграл или ошибся, будто у него отняли часть его самого, его прошлое. Будто случилось то, что не смогли сделать жрецы во время испытаний. Это ноющее, противное чувство рождало еще и злость. Так не может быть, не должно. Он не смирится. Сам не зная зачем он это делает, охотник потянулся к столешнице и стал выводить по слою пыли буквы. Идын даже не знал, умеет ли лиса читать, но он все равно писал для неё. Поговори со мной. Это было его желанием, странным, опасным, но сильным и важным. Он хотел увидеть её, не бежать за ней по улицам, не опасаться, что погоня закончится боем или смертью одного из них. Он хотел стоять рядом, слушать её, хотел убедиться, что всё ещё поправимо. Потом он ушёл, так же уверенно и быстро, как стремился в этот забытый дом, не оборачиваясь, не замечая ничего вокруг. Иден шёл домой, туда, где чувствовал себя в безопасности, где мог верить и надеяться, как когда-то в детстве.